Глава 17. Я медленно приходила в себя. Первое, что я ощутила, это головная боль. После — боль в спине, потому что я лежала на чем то жестком. После чего я услышала чьи-то перешептывания. Она очнулась, очнулась. Послышался тонкий женский голосок. «Тише ты, не то разбойники услышат». Шикнул на нее мужской бас. Я осторожно села и протёрла глаза, пытаясь восстановить хронологию событий. Так. Я вроде угодила в болото, из которого меня вытянул какой-то мужик. Нереус. Но, несмотря на этот факт, мужику все равно захотелось меня похитить. И вот я здесь. Вот только здесь — это где? Я торопливо огляделась по сторонам и увидела решетки И слева, и справа, и даже сверху. Не сразу до меня дошло, что я в клетке. В огромной клетке посреди леса. Должно быть, со стороны выглядит комично. Но внутри такой клетки не до смеха. Вечерело. Неподалеку от клетки догорал костер, а двое мужчин о чем-то весело переговаривались. Один из них наверняка мой похититель. На некотором расстоянии стояла распоряженная повозка достаточного размера, чтобы на ней перевозить клетку со мной. Рядом паслись лошади. Часть меня пожелала немедленно громко потребовать, чтобы меня выпустили, но ни в одном сериале, а я посмотрела их немало, этот способ к освобождению не привел. В клетке я была не одна, благо место позволяло. Величиной клетка была размером с чью-то небольшую кухню в старой многоэтажке. Я хмуро оглядела своих соседей. Первый голос, очевидно, принадлежал эльфийке. Она была крупной, круглолицей и светловолосой. Смотрела на меня испуганным взглядом. Определить пол второго соседа получилось не сразу. Грубый голос, взгляд из-под лобья, борода. Ну, типичный же мужик. Но я не дала себя обмануть. Навидалась уже гномих. Они обычно похожи на мужчин. Но украшенные драгоценными камнями платья — привилегия женских особей гномов. «Где я?» В полголоса спросила я у соседок. «Ты что такое?» Поинтересовалась у меня гномиха. «Неужели ведьма лесная?» Реус что-то такое говорил, мол, лесные ведьмы притворяются людьми и водят гномов за нос. Я не стала спешить убеждать ее, что никакой магии я не обладаю. Разве что магией влипать в неприятности. Кто знает, может, мне пригодится тот факт, что меня считают ведьмой. Может, отпустят. Ведьм же боятся. Я Вика. Ответила я, усаживаясь поудобнее. Моя одежда была покрыта слоем засохшей грязи. Заметив это, я с тоской подумала о недавно купленных джинсах, что ждут меня в чемодане в машине. Интересно, кстати, увижу ли я машину когда-нибудь вновь? А вы кто? «И что мы тут делаем? Кто эти парни?» Я кивнула на похитителей. «Я Адора», — прощебетала эльфийка. «А это Тэмми. Они нас похитили. Теперь или выкуп потребуют от наших родных, или продадут кому-нибудь в служанке». «Ах, какая злая моя судьба!» Адора всхлипнула. «Твои родные наверняка рады от тебя избавиться», — пробасила Тэмми. Плакса, тфу, второй день уже ноет. Пожаловалась она мне. «Точно». «Гномы и эльфы же терпеть друг друга не могут!» «Госпожа ведьма, прошу, заколдуйте их!» — взмолилась Адора. «Превратите в жабу!» «С неё начните!» — предложила Тэмми. Адора продолжила разыгрывать драму, картина отвернувшись и нарочисто громко рыдая. «Что там у вас?» — крикнул один из похитителей. «Тише там! Слышь, Кей, давай эльфийку выпустим! Или убьем. Достало сил нет!» «Ты что?» Отозвался, видимо, Кей. Я пригляделась. Кажется, меня похитил именно он. Красивая, и видно, что из богатой семьи. За нее много заплатят. Раз так зачем ты из леса Кикимеру болотную притащил? Кто ж за нее заплатит? «А не случаем не друзья, Филкаса?» Спросила я вслух. Одно из его оскорблений в мой адрес звучало точно так же. «Что?» Не поняла Теми, А Дора всё рыдала. Я отмахнулась от нее. Она тут с друзьями, ответил Кей. На отелях как раз ищет, они и заплатят. После этих слов Кей бросил взгляд на клетку и понизил голос. Вероятно, понял, что Я навострила уши. Он продолжил тихо что-то втолковывать своему приятелю. У моих друзей совсем нет денег, посетовала я. У Тома и Жени точно местной валюты нет, а Филкас скорее доплатит, чтобы меня подольше здесь держали, чем заплатит за мое освобождение. «Надо самим выбираться». «Как ты клетку-то откроешь?» — поинтересовалась темми «Или ты и впрямь ведьма? Если нет, то ключи только у Кея этого». «Ах, как же мне плохо!» — пожаловалась Адора, заметив, что на нее перестали обращать внимание. «Этот воздух губителен, задыхаюсь». «Надеюсь, так оно и есть», — шепнула мне темми Затем громче запричитала. «Ты права, Адора, я умираю». Она картинно упала на колени. Перепуганная до смерти Адора прекратила разыгрывать комедию и в ужасе уставилась на Тэмми. Та принялась кашлять для полной убедительности. Ну, прямо театр одного актера. Я покачала головой и отползла к краю клетки, собираясь поразмыслить над собственным спасением. Тэмми изображала смерть, Адора ревела в голос, один из похитителей закрыл руками уши и раскачивался на месте. И я его понимала. Дурдом какой-то. Но делать что-то было надо. Риоса поблизости нет. Моих друзей, надеюсь, найти им не удастся. На этот раз у меня есть только я. И две ненормальные подруги по несчастью. «Посмотрите, кого я нашел, Раздалось из леса. Прошло уже, по ощущениям, около двух часов с момента моего пробуждения. Мы с девчонками по-прежнему сидели в клетке, только уже сытые. Кей принес нам на удивление вкусную похлёбку. Завидев еду, Адора мгновенно прекратила истерику, будто кто-то кнопку нажал. Тэмми была разочарована, но и она от еды не отказалась. Я испугалась, что нашли моих друзей, поскольку денег у них нет, они вполне могли разделить мою участь. Я стала внимательно всматриваться в сторону кустов, из которых раздался голос. Кей и его подельник тоже заинтересовались. Когда Натель вытащил на поляну только одного человека, я поначалу выдохнула с облегчением. Облегчение длилось ровно одну секунду. Потом я узнала в этом человеке Реуса. Он и Натель выглядели ужасно помятыми, в ссадинах. Между ними явно была драка. И эту драку Реус, судя по его связанным рукам, проиграл. Реус, проиграл. Достаточно вспомнить, как лихо он дрался с целой толпой вампиров. Как возможно-то, что он проиграл этому щуплому Нотелю? Реус! Показательно обрадовался Кей. Кажется, они знакомы. Какая радостная встреча! Как поживаешь, друг? Вижу, не очень. Закончились денежки, что ты украл у нас. Иди в ад, лаконично ответил Реус. Туда отправишься ты, заявил Кей и достал из-за пазухи кинжал. У меня внутри все похолодело. Натель ударил Реуса по ногам, и тот упал на колени. Что-то явно с ним было не то. Убьешь его, Кей? спросил третий разбойник. Не сомневайся, нет страшнее врага, чем бывший друг. Долго придумывал, фыркнул Реус. Давай, убей меня, избавь от своих речей. Жалко, парня! заметила Теми. Киза кинжал, а ко мне вернулась способность к речи. Стой! закричала я. Разбойники, Реус, и девчонки озадаченно уставились на меня. Удышка! выдохнул Реус. Удивленным он не выглядел. Что? Переспросил у него отель. «Говорю, худая больно. Зачем она вам нужна?» «Это уже не твоего ума дело. Знаешь его?» Поинтересовался Кей у меня. «Да, да, очень хорошо». Я лихорадочно соображала. «Что, возлюбленный твой? Ну, вы друг друга стоите». Разбойники засмеялись. Захихикала и Тэмми. Я зло взглянула на нее. «Что им сказать? Чтобы они его не убили? Скажу, что возлюбленный убьют обязательно». «Нет!» – протянула я. «Да я ненавижу его!» «Вот как?» – нахмурился Кей. Реус вскинул брови. «Да-да!» – я уверенно закивала. «Знаете, что он мне сделал?» «Сначала похитил. Знаете зачем?» «Чтобы вампиру в жены отдать. Хорошо этого не вышло. А потом? А потом он чуть не утопил меня в море. И еще, по его милости, я попала к Джину. И все вампиры знают меня в лицо. Благодаря ему я вампирская завидная невеста. «Правда?» — нахмурилась Сикей. Реус бросил на меня обиженный взгляд. Все-таки с самооценкой у него что-то не то, раз так легко повелся на мои слова. «Вот урод!» — шепнула Адора. «И это еще не все. Он...» «Меня поцеловал на берегу!» Решила выложить козырь я. А потом сказал забыть. Потом опять чуть не поцеловал и решил делать вид, что ничего не произошло. Взял и ушел. Просто ушел. Сказал же забыть, ну и забыла бы. Бросил мне Реус. «Так я убью его?» Зачем-то уточнил Кей. «Ну уж нет, слишком просто», объявила я. «За все, что он сделал мне, и вам. Украл ваши деньги, честно заработанные». «Она права», покивал Натель. «Давайте лучше его в рабство продадим», подала идею я. Реус выглядел так, будто сейчас взорвется. «Дурак. Не понимает, что я ему так жизнь спасаю. Главное время выиграть. А там я всех нас отсюда вытащу. Придумаю что-нибудь. Будет мне еще пленница раздавать советы». Разозлился Кей. «Но я в целом согласен. Смерть — это слишком просто. Привяжите-ка его пока к дереву. В клетку ему нельзя. Девица сумасшедшая прикончит раньше времени». Натель потащил Реуса к дереву. Тот, наконец, решил посопротивляться, но разбойников было трое, а у него связаны руки. Они оттащили его к дереву и привязали. Привязали как следует. веревкой вокруг тела и рук, без шансов выбраться самостоятельно. Но это и не требуется, ведь у Реуса есть я, победительница. Он с ненавистью посмотрел в мою сторону. Да, а вот это теперь проблема. Какие охотники на вампиров ранимы, кто бы мог подумать? Кошмар. Прокомментировала Темми. Какой характер у него? Как-то на него повелась вообще? Сама не знаю, вздохнула я. А потом спохватилась. Ничего такого нет. У меня есть тот, кого я люблю. И это не Реус. И где же твой возлюбленный? Спросила наивным голосом Адора. Почему не прискакал верхом на Рысаке с обнаженным мечом и не спас тебя? А твой где? Фыркнула Темми. Этот вопрос ожидаемо довел Адору до слез. Неожиданно я поняла, что Тэмми напоминает мне мою Тому, и даже имена похожи. «Как там сейчас моя дорогая подруга?» «Ну ничего, совсем скоро мы с ней увидимся. Только надо выбраться из этой клетки, и Реуса еще спасти». «Девчонки!» — обратилась я к вытирающей слёзы Адоре и хихикающей над ней Тэмми. «Никаких возлюбленных мы ждать не будем. Вы про феминизм когда-нибудь слышали?» Девчонки озадаченно переглянулись. «Сейчас услышите». Заключила я.